Текс присыпал ранку сульфа порошком и крепко забинтовал. «Вы должны попросить доктора приехать сюда», — сказал Лин, беспокойно глядя на Барни. «Спросите, что он думает насчет моего отъезда. Если я уеду, фильму конец, я уже больше никогда не вернусь обратно». «Никогда». Полный страстного желания все запомнить, он оглядел залив, дома и людей. Текс поймал взгляд Барни, покачал головой и махнул в сторону лагеря съемочной группы. — Пойду приведу грузовик и скажу профессору, чтобы он готовил свою машину. Пусть кто-нибудь перевяжет руку этому викингу и даст ему пузырек с пенициллиновыми таблетками. — Привези с собой медсестру, — сказал Барни. — Я останусь с Йенсом. — Мне хотелось бы рассказать тебе о том, что мне случайно удалось обнаружить, — сказал Йенс, положив ладонь на руку Барни. Я слышал, как один из людей Оттера, говоря с ним о репитере Компаса, установленном на корабле, назвал его на свой лад, и это звучало как «Юсос Норта». «Я был потрясен!» В исландских сагах неоднократно упоминается навигационный инструмент, который так и не удалось опознать. Он называется «Юсос Норта». Ты понимаешь, что это значит? Вполне возможно, что слово «репетер компаса» вошло в их язык как «Юсос Норта». Если это так, то влияние, которое мы оказали, прибыв в одиннадцатое столетие, превосходит все, что можно было ожидать. Необходимо изучить все аспекты этого вопроса. Я не могу бросить все это сейчас. То, что ты говоришь, Йенс, очень интересно. Парни посмотрел в сторону лагеря, но грузовика еще не было видно. Ты должен написать об этом научную статью или что-нибудь в этом роде. Дурень! Ты не имеешь ни малейшего представления, о чем я говорю. «Для тебя время от всего лишь хитроумное изобретение, которому можно проституировать для съемок идиотского фильма». «Полегче с оскорблениями», — попросил Барни, стараясь сохранить самообладание и не поссориться с раненым. «Никто не рвался на помощь Хьюиту, пока мы не дали ему денег. Если бы не эта картина, ты все еще сидел бы в своем Южно-Калифорнийском университете, уткнувшись носом в книги, и не знал бы ничего о тех фактах и обстоятельствах, которые теперь считаешь такими важными». Я не хочу охаивать твою работу, но ну и ты не охаивай мою. Я уже слышал о проституировании изобретениями, но так сделан мир. Войны заставляют ученых проституировать, но все великие изобретения были сделаны тогда, когда война могла их оплатить. Войны не оплачивают фундаментальных исследований, а именно здесь и делают подлинные открытия. Прошу меня извинить. «Но воины сдерживают врага, и вражеские бомбы падают где-то далеко, так что ученые получают возможность и время для фундаментальных исследований». «Ловкий ответ, но он меня не устраивает. Что бы ты ни говорил, о наше путешествие во времени используется для создания дешевой картины, и все исторические открытия будут сделаны только случайно». «Не совсем так», – парировал Барни со вздохом облегчения, заслышав шум приближающегося грузовика. Мы не вмешивались в твою исследовательскую работу, скорее помогали ей. У тебя совершенно развязаны руки. Создавая эту картину, мы вложили деньги во время трон, и он стал теперь рабочим капиталом. С теми данными, которые у тебя имеются, ты без всякого труда убедишь любой научный фонд вложить деньги в создание нового время Трона, и тогда сможешь вести свои исследования так, как тебе хочется. Так я и сделаю. Но только не сразу. Грузовик остановился рядом с ними. «Мы предполагаем пользоваться нашим исключительным правом на знание профессора еще года два, чтобы вернуть наше капиталовложение». «Конечно», — с горечью сказал Йенс, следя за тем, как с грузовика снимают носилки. «Прибыль прежде всего, а культура пусть идет ко всем чертям». «Таковы условия игры», — согласился Барни, глядя, как носилки с филологом осторожно помещают в кузов грузовика. «Мы не можем остановить мир» и сойти где хотим, поэтому нужно изучать его законы, чтобы жить в соответствии с ними».